Глава двенадцатая. Новый год. Где-то в другой реальности семья Бедняковых собралась в комнате у елки. Аля напекла пирожков, настрогала Оливье и накрыла на стол. Сеня положил под елку куклу для Любочки, купленную на последние деньги. «Как же мы будем жить дальше?» — шепнула Аля сквозь слезы, глядя, как Любочка счастливо прижимает к себе куклу. Слово «кредит» висело над их семьей домокловым мечом, и в любой момент могло разрушить их простое счастье. «Как-нибудь выкрутимся». Сеня прижал к себе жену и с нежностью погладил по уложенным в кудре волосам. «Ты сегодня очень красивая, Алечка. А ты что же не заглядываешь под елку? Он отступил в сторону, и Аля увидела коробку, которую он с собой закрывал. «Ну зачем, Сеня?» Аля улыбнулась, наклоняясь за подарком. Договорились же не тратить денег. Она открыла крышку и счастливо ахнула. «Это же те самые сапоги!» Старые сапоги уже сносились, и на днях они с сеней заходили в обувной, где Аля примерила несколько пар. Только одни из них сели по ноге, как влитые, но, взглянув на ценник, женщина выскочила из магазина, как ошпаренная. «Они ведь дорогущие!» «Ты для меня всего дороже!» Сеня притянул к себе жену и поцеловал. О том, как он будет выплачивать долг соседу с первого этажа, он старался не думать. «Как-нибудь заработает в новом году». «А у меня для тебя тоже подарок». Аля отложила коробку и метнулась к подоконнику. За шторой обнаружился припрятанный синий шарф. Сама связала. Она повязала шарф на шею мужу. «Нравится?» «Еще как нравится!» Сеня поймал Алины руки, покрасневшие от уборки и готовки, не знавшие маникюра и колец, и с нежностью поцеловал. «С Новым годом, Алечка!» «У нас ведь все будет хорошо, Сеня!» Жена с надеждой улыбнулась ему. «Мы ведь совсем справимся вместе?» «Вместе справимся», — пообещал Сеня. «А теперь давай есть оливье и пить шампанское». Где-то в другой реальности Инга встречала Новый год с Максимом. В углу съемной квартиры приткнулась елка, украшенная однотипными китайскими шарами, самыми дешевыми, купленными по распродаже в супермаркете. Но Инга не променяла бы эту елку, наряженную вместе с Максимом, на стильную дизайнерскую ель, стоящую в загородном дворце Сереброва. «Сделаем селфи!» Максим, влюбленный и веселый, встал возле елки и обнял Ингу за талию. На экране смартфона они выглядели как жених с невестой. Она, в нежно голубом, романтичном платье с тонкими бретельками, он в белой рубашке и брюках. Инга счастливо улыбнулась в объектив. Наконец-то ей повезло. Максим щелкнул еще несколько кадров и выложил в Инстаграм. Ты ведь не против? спросил Максим, уже отправив фото в сеть. Вообще-то Инга была против. Она хотела насладиться их романом без свидетелей, сохранить самое сокровенное от толпы, защитить их союз от жадных журналистов и злых комментаторов в интернете, которые сразу же примутся обсуждать, что жена банкира ушла к молодому актеру. «Впрочем, рано или поздно об этом все равно узнают». «Конечно, нет», — улыбнулась она Максиму. «Мне надоело скрывать наши отношения». Объяснил он с нежностью, глядя ей в глаза. «Хочу, чтобы все знали, что мы теперь вместе». «Продюсер будет счастлив», — пошутила Инга, потрепав его по темным кудрям. Максим был очень хорош собой, и сердце каждый раз замирало от его голливудской красоты. «Такой пиар нашему фильму сделаем». Жадный блеск, вспыхнувший в синих глазах молодого актера, заставил ее заледенеть. Неужели он так охоч до славы? «Может, она для него только звездный трофей? Я от тебя с ума схожу!» Горячо зашептал Максим ей на ухо, и Инга оттаяла. Как она может подозревать его в корыстных намерениях? Разве он не доказал своим признанием и поступками, что Инга ему дорога? А она еще сомневалась, так долго держала его на расстоянии и даже до сих пор не разделила с ним постель. Но сегодня ночью им никто не помешает. Как символично! «Впервые любить друг друга в первые минуты Нового года». От этих мыслей Ингу бросила в жар. «Шампанского?» — предложил Максим. Часы на стене показывали без пяти полночь. В съемной квартире не имелось телевизора, и Максим включил речь президента на ноутбуке. Сбегал за шампанским на кухню, вынул из старого шкафа оставшиеся от хозяев хрустальные фужеры, поставил на пустой стол. Из закусок у них были только нарезка сыра, апельсины в вазе, да коробка конфет. Инга не наедалась на ночь, не делая скидок даже на праздник. Да и у Максима не так много денег, чтобы тратиться на дорогой стол и деликатесы. Инга взяла фужер за тонкую ножку. Хрусталь пожелтел от времени и был мутным. В разводах. Мелькнула мысль, с кем Максим пил шампанское из этих бокалов до нее. Может, с той самой белокурой, Женечкой, которая так хотела получить главную роль в фильме. Девушка была хорошенькой, как куколка, и на кастинге казалась очень милой. Поэтому Инга совершенно не ожидала того некрасивого скандала, который закатила Женечка при всех, узнав, что не прошла кастинг. О чем задумалась? Максим неслышно подошел сзади и приобнял за плечи. Ни о чем. Инга прогнала мысль о Женечке. Она никогда не спрашивала Максима о прошлом. Какое ей дело до его бывших? Она — его настоящее и его будущее. Жаль, что нет времени помыть и начистить фужеры до блеска. В их доме с Всеволодом посуда сияла чистотой. «Не жалеешь, что ушла от мужа?» — внезапно спросил Максим. «Жалею, что не ушла раньше». Инга потянулась к нему с поцелуем, но Максим внезапно отстранился. «Стоп! Снято!» — прозвучал за спиной женский голос. Инга удивленно обернулась. В комнату вошла хорошенькая блондинка с кинохлопушкой в руках. «Женя?» — изумилась Инга, разглядывая незваную гостью. Бывшая девушка Максима в золотистом платье с поэтками, с голливудскими локонами выглядела как номинантка на Оскар. «Сюрприз!» — Женечка громко хлопнула хлопушкой. Куранты пробили полночь. Инга повернулась к Максиму. «Максим, что происходит?» Не глядя на нее, Максим разлил шампанское по двум фужерам, Женечка подскочила к столу и взяла бокал. «С Новым годом, милый!» Женечка и Максим стукнулись фужерами. Инги шампанского никто не предложил. Она застыла, не понимая, как могла очутиться в этой сцене, достойной дешевой мелодрамы. И ей здесь, похоже, отводилась самая жалкая роль. С последним ударом курантов Максим нежно поцеловал Женечку и отсалютовал Инге бокалом шампанского. «Куранты пробили, дорогая!» — ядовито усмехнулся он. «Обратного пути нет. Ты упустила свой шанс на возвращение к мужу». «Это какой-то розыгрыш?» — сдавленно пробормотала Инга. «А ты поверила, что Макс в тебя влюбился?» Женечка с насмешливым презрением смотрела на соперницу. Это я подговорила его приударить за тобой. Он хороший актер, правда? Инга потрясенно смотрела, как меняется лицо Максима. Из-под маски любящего и заботливого парня, которому она доверилась, проступал истинный лик притворщика и интригана. Зачем? тихо спросила она. Это все из-за главной роли? Роль тебе купил муж, зло ответила Женечка. Неправда? возразила Инга. «Хватит врать, Инга!» Максим неприязненно взглянул на нее и долил шампанского себе и Женечке. «Вся съемочная группа в курсе, что твое участие в картине проплатил муж». «А теперь для тебя все кончено», — злорадно сказала Женечка. «Твой брак и твоя карьера. Что ты можешь без своего мужа, без его денег?» Максим усмехнулся, глядя Инге в глаза, и эта злая насмешка была яснее всех слов. Как же она могла так ошибаться в нем? Как приняла за чистую монету фальшивые слова? Как променяла настоящую заботу Всеволода на лживые признания Максима? Выходит, не зря она вчера почувствовала неладное, когда романтический завтрак обернулся разочарованием. Теперь стало ясно, что Максим просто издевался над ней, угощая бутербродами из-за плесневевшего хлеба и переслащенным чаем. Про разбитую чашку, которую якобы подарила мать, конечно, тоже все ложь. На глазах Инги Женечка притянула к себе Максима и страстно поцеловала. Она была очень довольна своим злым розыгрышем. Инга выбежала из комнаты, схватила в прихожей полушубок и кинулась прочь. Где-то в другой реальности Ника, в девичестве Сереброва, поцеловала мужа и с нежностью погладила по голове спящего на диване у елки сына. В их однокомнатной квартирке было тесно, но она ни за что не променяла бы ее на холодные хоромы отца. Он так и не простил ей замужество, а Ника каждый год ждала, что отец однажды позвонит. Особенно под Новый год, ведь семейный праздник. Мать, с тех пор, как переселилась на Бали, исчезла из ее жизни. А с отцом, хоть и живут в одном городе, не знаются. У нее есть только муж и сын, которого ее отец даже ни разу не видел. Денис без труда прочитал ее мысли. Они понимали друг друга с одного взгляда. «Почему я должна звонить?» Привычно возмутилась гордость, но на этот раз Ника заставила ее заткнуться и потянулась за телефонной трубкой. «И правда, позвоню». Просто сказала она, как будто бы за этими словами не стояло пять лет обид и молчания. Под удивленным, но одобрительным взглядом мужа она набрала знакомые цифры. Ника надеялась, что отец не сменил номер, но в трубке зазвучал механический голос. «Аппарат абонента выключен или находится вне действия сети?» «Наверное, сеть перегружена или телефон разрядился?» — утешил ее муж. «Позвонишь завтра?» Ника расстроенно кивнула. Она не была уверена, что завтра у нее хватит решимости снова набрать номер отца. Только в новогоднюю ночь она могла надеяться на примирение. Завтра начнется Новый год, и чудесам места уже не будет. Сынишка заворочился на диване, и Ника накрыла его пледом. Даже во сне Павлик прижимал к себе игрушечного робота, подарок от Деда Мороза. Ее сын такой маленький, что пока еще верит в сказки. А это тебе. Муж обнял ее и протянул коробочку из ювелирного. Внутри были серебряные сережки в виде ажурных снежинок. Это, конечно, не бриллианты. Принялся неловко оправдываться Денис, но Ника закрыла ему рот горячим поцелуем. Серебряные снежинки были дороже бриллиантов, которыми одаривал ее отец с восемнадцатилетия. Уходя, она оставила их все в родительском доме. Миллионы отца не принесли ей счастья. Ее счастье было здесь, в тесной однокомнатной квартирке, купленной в ипотеку. «А я надеюсь сделать тебе подарок в августе», прошептала она с волнением, глядя в лицо мужа. «Обрадуется ли он?» Муж, понимающий улыбнулся, и Ника улыбнулась в ответ. «Вот недогадливый. Ты же хотел дочку?» Денис стиснул ее так крепко, что у нее перехватило дыхание. Ника счастливо прижалась к его плечу. «Зря она переживала».